Глава 5: Выразите свой голос, видение, дисциплина, страсть и совесть. Эпиграф. Сильнее всех тот, у кого есть сила управлять самим собой. Луций Анной Сенека. Прежде чем приступить к главе, взгляните на рисунок 11 в буклете приложения. Изучая жизнь любых великих людей – тех, кто оказал наибольшее влияние на других, внёс существенный вклад в те или иные области или просто стал инициатором каких-либо событий, можно обнаружить определённую тенденцию. Благодаря настойчивым усилиям и внутренней борьбе эти люди достигали значительного развития врождённых видов интеллекта. Высочайшее проявление этих четырёх видов интеллекта для ментального – видение, для физического – дисциплина, для эмоционального – страсть, для духовного – совесть. Это важнейшее средство выражения нашего голоса. Видение – это мысленный образ возможностей, которые заложены в людях, проектах, делах и предприятиях. Оно возникает в результате объединения потребностей с возможностями на уровне интеллекта. Как в свое время сказал Уильям Блейк, то, что сейчас доказано, когда-то было лишь игрой воображения. Если у людей нет видения тех или иных проблем, если они не заботятся о развитии созидательной способности своего интеллекта, значит они поддаются свойственной человеку тенденции к виктимизму. Дисциплина. Необходима для воплощения видения в реальность. Она помогает справляться со сложными, прагматичными, жестокими проявлениями реальности и совершать действия, без которых невозможно добиться желаемого. Дисциплина возникает благодаря объединению видения с приверженностью определенной идеи. Противоположностью дисциплины и приверженности является потворство желаниям, принесение в жертву самого главного в жизни ради наслаждения или сиюминутного удовольствия. Страсть – это пыл, желание, сила убеждения и энергия, помогающая поддерживать дисциплину для достижения видения. Страсть появляется тогда, когда потребность пересекается с уникальным талантом человека. Если кому-то недостает страсти, вытекающей изобретение и использование голоса для служения высоким целям, этот пробел заполняется неуверенностью и пустой болтовней тысяч голосов, приводящих в действие социальное зеркало. В личных и деловых взаимоотношениях страсть включает в себя сочувствие. Совесть Это внутреннее нравственное ощущение того, что хорошо, а что плохо, подталкивающее нас к обретению смысла и внесению вклада в окружающий мир. Она служит направляющей силой видения, дисциплины и страсти и противопоставляется жизни, в которой преобладает влияние эго. Взгляните на рисунок 12 в буклете приложений. Эти четыре понятия – видение, дисциплина, страсть и совесть – в значительной степени воплощают в себе многие другие качества, которые представляются нам типичными для людей, оказывающих влияние на других, независимо от того, известны они широким кругам или нет. В большинстве случаев различия в словах, употребляемых для описания людей, которыми мы восхищаемся, всего лишь вопрос семантики.